295. Суккот, сука Лулав и Этрог, Шминея Церет. Тишрей – месяц, на который выпадает больше всего праздников. Он начинается с Роша Шана, через неделю следует Йом-Кипур, четыре дня спустя наступает самый длинный еврейский праздник, точнее три праздника, объединенных в одно непрерывное празднование. Суккот, Шминея Церет и Симхат Тора. Накануне Суккот – Евреям положено соорудить сукку, временный шалаш, достаточный, чтобы там могла жить и питаться одна семья. Сука символизирует шалаши, в которых евреи жили в течение 40 лет, скитаясь по пустыне. Ваекра 23-42-43. Стенки обычно делают из дерева или парусины. Сверху нахрывают с хах, то есть тем, что росло на земле, а теперь отделено от нее. Обычно используют срезанные ветки бамбука, пальмы и тогда так далее Схах лишь прикрывает крышу, чтобы люди внутри могли видеть небо и звезды. Дети украшают сукку красивыми фруктами, поют стихи из Танаха или рисуют сцены из израильской истории. В Иерусалимске муниципалитет ежегодно проводит конкурсы на лучшую сукку. По еврейскому праву, всю пищу дни праздника суккот надо есть в сукке. В начале трапезы произносится специальная молитва – благословение Бога который повелел нам жить в суке. Если идет дождь, можно, правда, есть и вне суки. Но в первую ночь праздника евреи дожидаются полуночи и только потом идут есть в дом. Суккот также и аграрный праздник. Ваекра 23.39, отмечающий сбор урожая в стране Израиля. Читаются особые молитвы, во время которых нужно держать в руке четыре специальных растения. Ваекра 23.40. Самое большое лулавв. Пальмовая ветвь, связанная с двумя ветками ивы и тремя миртами. Четвертое растение — этрок, цитрус, похожий на продолговатый лимон. Евреи стараются, чтобы этрок был без пятен, ровный и чистый. С ритуальной точки зрения очень важно, чтобы стебелек на конце этрога не был бы сломан. Не евреи и не соблюдающие евреи часто удивляются, узнав, что люди платят по 50 и даже по 100 долларов за безупречный этрок. В воскресенье перед праздником Суккот в Манхэттен на Лауэр-Исцайде бывает оживленный рынок, где продаются лулавы и этрок. Бывает, этрок здесь разглядывают через увеличительное стекло, чтобы убедиться в чистоте его кожуры. В главных городах Израиля тоже устраивают рынки по продаже четырех ритуальных растений. При некоторых молитвах на Суккот евреи, взяв вместе лулав и этрок, машут ими вверх и вниз, направо и налево, четыре конца света, чтобы славить Бога, которому принадлежат все стороны – верх и низ, земля и небо. Суккот 37 б Каждое утро на Суккот к концу службы люди обносят растения вокруг бимы, возвышения в синагоги, на котором читают Тору. Читая покаянные молитвы, на седьмой день праздника именуемый «хошан-раба» вынимают все свитки Торы, и молящиеся семь раз обходят биму, неся Этрог и Лулав. Восьмой день праздника называется Шминеи Ацерет, его главная черта – молитва о дожде. Праздник падает на начало сезона дождей в Израиле. Раби Ирвин Гринберг назвал шмини Шминеи Ацерет сионистским праздником, потому что он поддерживает тесную связь между мировым еврейством и Израилем. Молитва о дожде, которая требуют в Израиле, а не там, где ее читают, позволяет евреям поддерживать нерушимые связи, свидетельствуя, что как евреи они живут по Иерусалимскому времени, а не по Гринвичу. Сука вносит коррективы в естественную склонность привыкать к земле, на которой живешь. Она велит евреям не особенно укореняться в изгнании. Тысячелетиями евреи строили дома в диаспоре. Возникали богатые и очень богатые в других странах дома. Но вне Израиля все такие дома евреев оказывались временными, рассыпаясь в прах при повороте колеса, приводящего к власти новые силы. Часто самообман и желание Пустить прочные корни мешали евреям понять происходящее до тех пор, пока не становилось слишком поздно для побега. Ирвин Гринберг